Глава 17 Саймон Я уже собирался лечь спать и даже снял рубашку, как вдруг что-то заставило меня обернуться. Бриджит стояла в дверях, сжимая в руках бумажку с моим предсказанием. «Хоть я и не хотела, чтобы ты прочила мое письмо», нервно начала она, «тем не менее в нем все правда, от первого слова до последнего». Я шагнул ей навстречу. «Вроде того, что ты хочешь меня?» Чтобы понять это, мне не требовалось подтверждения. Я и так знал, что Бриджит тянет ко мне. Знал с первой нашей встречи. Но мне было важно, чтобы она признала это открыто. Покраснев, она смущенно отвела взгляд. «Да, никого еще я не хотела так сильно, как тебя. Меня влечет к тебе будто магнитом». Именно это мне и хотелось услышать. «Однако я понимал, что дальше последует какое-то «но». «Почему бы нам не остановиться прямо сейчас, тем более, что наши чувства взаимны? Вряд ли мне понравится то, что ты собираешься сказать». Бриджит грустно улыбнулась. «Что ты собираешься делать после того, как твоя ординатура закончится? Куда ты поедешь, Саймон?» Я кивнул, отлично понимая, к чему она клонит. «К себе в Англию». «Там мой дом, Бриджит. Я никогда не планировала остаться в Америке». «А как насчет семьи? Ты хочешь, чтобы у тебя были жена и дети?» Вздохнув, я покачал головой. «Нет, это не про меня». «Понимаешь, иногда действительно опаснее всего вовсе не рисковать. Но риск — это всегда неопределенность. Ты делаешь шаг и не знаешь, выиграешь или проиграешь». «Но когда тебе однозначно грозит потеря, это уже не риск, Саймон. Это все равно, что выпрыгнуть из самолета без парашюта в надежде на удачное приземление». Разумеется, Бриджит была права. Хотя я не хотел это слышать, в глубине души я знал, что она поступала правильно для нас обоих. «Я понимаю, о чем ты», — пробормотал я. Бриджит помолчала, собираясь духом. «Нельзя ли мне просто полежать с тобой немного? Мне не хочется оставаться сейчас одной. Я уже не помню, когда я в последний раз делила с кем-то постель». Моё молчание она приняла за отказ. «Прости, что завела этот разговор». Она медленно направилась к выходу. «Я и сама понимаю, насколько глупа моя просьба». «Бриджит!» Она замерла в дверях. «Я бы с радостью разделил с тобой постель». «Поверь, это чистая правда. Просто...» «Даже не думал, что мне будет стыдно хоть в чем-то признаться ей после того шоу, которое я устроил на прошлой неделе. И вот вам, пожалуйста. Просто меня заводит одно твое присутствие. И я не думаю, что это изменится, если мы окажемся в постели. Если ты не против, я мог бы положить между нами подушку, чтобы не проткнуть тебя ненароком». «Хорошо», — улыбнулась Бриджит. «Мне просто нужно немного расслабиться». Я взял ее за руку и подвел к своей кровати. Она легла первой, а я пристроился сзади, прижав подушку к низу живота. Потом я обнял Бриджит. Так крепко, будто от этого зависела моя жизнь. Я постарался сосредоточиться на дыхании Бриджит. Поначалу оно было неровным, но затем ей удалось расслабиться и успокоиться. Минут через сорок она задышала глубоко и ровно. Плечи у нее обмякли, тело расслабилось еще больше. Бриджит погрузилась в сон. Сам я так и пролежал без сна следующие несколько часов. Бриджит проснулась ближе к утру. Я почувствовал на себе ее взгляд, затем нежные губы коснулись моей щеки. «Спасибо, Саймон», — шепнула она и скрылась за дверью. Со следующего дня у меня снова начались многочасовые дежурства. Поскольку Бриджит была свободна, мы с ней практически не виделись, отчего мое настроение портилось с каждым днем. В одну из невыносимо долгих ночных смен Брианна, медсестра, с которой у меня был коротенький романчик, предложила мне быстренько перепихнуться в одну из свободных палат. В другое время я бы охотно ухватился за это предложение, но только не теперь». Из-за своей одержимости Бриджит я потерял интерес к другим женщинам. В обеденный перерыв я решил, что пришла пора немного встряхнуться и отправился в студию к Калиопе. Моя подружка всегда была для меня лучиком света. Она как раз заканчивала очередное занятие. Чтобы не мешать, я устроился в конце зала и принялся созерцать женские попки в обтягивающих штанишках. Но даже это не помогло мне взбодриться тощие зады дамочек, одетых в дорогущие костюмы для йоги, не шли ни в какое сравнение с аппетитным тылом Бриджит в ее простых домашних брюках. Занятие закончилось, и я поспешил к своей давней подруге. «Калли, я уже столько раз приходил к тебе на работу. Почему бы тебе не проявить капельку любезности и не заглянуть ко мне с какой-нибудь легкой травмой? Я мог бы, скажем, наложить тебе шов». «Даже не надейся, мерзкий ты поросёнок!» «Такого дьявола! Куда подевался мой лучик света?» «Ты случайно не заправила свой кофе парой ложек стервозности?» Калли подбоченилась. «Я ведь предупреждала! Держи свои грязные лапы подальше от моей подруги!» «О чем это ты? Не изображай святую невинность, Саймон Хок! Я знаю, ты что-то натворил!» «Ну так поделись своим знанием со мной», — скрестил я руки на груди. «А то я никак не пойму, из-за чего ты тут разоряешься». «Чем ты напакостил, Бриджит?» — прищурилась Калиопа. «Дай-ка подумать. Сначала я вычистил ее дом после пожара, который она устроила на кухне. Потом сводил в ресторан, чтобы отметить день ее рождения. А может, мы говорим про ту ночь, когда я повел себя как истинный джентльмен», позволив ей выспаться в своей кровати. «Если ты ни в чем не виноват, почему она уезжает?» «Уезжает?» У меня перехватило горло. О чем это ты?» «Я видела с ней сегодня утром. Выглядит так, будто потеряла близкого друга. Я спросила у нее, что случилось, но она промолчала. Сказала только, что забронировала билеты до Флориды». «Ясно». «Выходит, ты и правда что-то натворил?» «Глупости!» «Так с чего вдруг она решила сбежать во Флориду?» Я тяжело вздохнул. «Это совсем не то, о чем ты думаешь». «В самом деле?» «Мы с Бриджит...» Я попытался подыскать слова, которые помогли бы описать сложившуюся ситуацию, но только махнул рукой. «Видишь ли, все слишком запуталось». Лёпа взглянула на меня с нескрываемым интересом. «Ты что, проникся к ней чувствами?» «Конечно, Бриджит мне нравится, но редкость симпатичная особа». «Я не о том. Уж не влюбился ли ты?» «Нет». Я выпалил это так быстро, что сам заподозрил себя во лжи. «Этого не может быть», — упрямо повторил я. «Почему же? Просто ситуация не располагает к чувствам» лицо Калио растеклась улыбка. «Любовь, знаешь ли, приходит без спросу». В другое время я мог бы задуматься над этим, но сейчас были дела поважнее. Когда она улетает? Завтра утром. У Брэндона как раз начались каникулы. Бриджет договорилась в больнице о замене и улетает на неделю. А вот меня, похоже, забыли проинформировать. «Ладно, мне пора». Чмокнув колеопу в щеку, я поспешил к двери. Саймон! крикнула она мне вслед, не обижай ее! Если уж на то пошло, обижаться стоило только мне.